Глава 18. К счастью, планы Месис Кепл связаны с тем, чтобы ввести свою протруже в высшее общество Лондона. оставили самой Флоре немного времени на собственные переживания. Ведь что ни говори, а это она сама, своими собственными руками и по своей доброй воле толкнула Арчи в объятия своей сестры. Было из-за чего переживать и расстраиваться. На следующий вечер миссис Кэппел начала свою кампанию по всем правилам военного искусства. Флора, облаченная в платье из сатин-дюшеса, блестящего атласа цвета небесного кобальта, с ожерельем из сапфиров на шее, которую ей одолжила на вечер миссис Кэппл, стала почётным гостем на ужине, устроенным в её честь. За аперитивами в гостиной её окружила толпа приглашённых на ужин. Все восхищались её красотой и грацией, умением держать себя и без конца хвалили миссис Кэппл за то, что она поспособствовала приезду Флоры в Лондон. «Ничего такого я не сделала», скромничала в ответ хозяйка дома, улыбаясь направо и налево. «Просто я всегда считала, что у девочки тоже должно быть право на дебют в обществе. Вот я и решила немного помочь ей в этом. Флору представили такому огромному количеству гостей, что у неё голова пошла кругом от обилия новых имён и громких титулов. А ведь нужно же постараться и запомнить их все. Познакомьтесь, леди такая-то, его светлый лорд такой-то. Флора даже обрадовалась, когда отыскала в толпе знакомое лицо графини Торби, с которой она познакомилась на чаепитии несколько дней тому назад. Ну и, конечно, семейство Эйлинстонов, которое живёт прямо напротив них через площадь. С их детьми дружит Соня и Вайолет. Ужин сервировали в роскошной столовой, расположенной рядом с гостиной. Флора была счастлива, что её посадили по левую руку от Георга Кеппала. Он приветствовал её доброжелательной улыбкой под тщательно завитыми усами. Мисс Макникол, Флора, ужасно рад, что за сегодняшним ужином мы сидим рядом, промолвил он, и видя нервозность девушки, налил ей в бокал немного красного вина. Представляю, каким шоком обернулся для вас переезд из родного дома сюда, в большой город. Дивный озёрный край с его несравненными красотами. Однако надеюсь, что и в Лондоне вы уже нашли много такого, что поспособствует вашему дальнейшему увлечению живописью и ботаникой. Здесь столько картинных галерей, и каждая может научить вас много больше, чем любая книга. Вы должны постараться привить и нашим девочкам эту свою страсть к искусству. Обязательно постараюсь, пообещала Флора мистеру Кэпплу. Прислушиваясь к разговору, который вела леди Эйленгтон, сидевшая напротив них. Она говорила о том, что дочь Вогонов, кажется, всё же нашла себе подходящего жениха, а что же до этого ветреного молодого человека, их старшего сына? То ходят упорные слухи, что Флора вам плохо? Что-то вы так побледнели? Участливый голос мистера Георга вернул Флоре в день сегодняшний. Нет-нет, всё в порядке. Просто немного устала за день. Конечно, устали, милая. Надеюсь, Вайолет не слишком донимает вас со своим новым увлечением, сочинением стихов. Вайолет сильная натура, ответила Флора, тщательно подбирая каждое слово. С этим надо считаться. И тут же услышала смех слева от себя. Выразительные глаза леди Сары Уилсон искрились от смеха. Наша дорогая Алиса уже говорила мне, что вы, мисс Макникл, прирождённый дипломат. Флори уже начали действовать на нервы все эти пустые великосветские разговоры с их бесконечными подколками и издевательными шпильками. Я говорю лишь то, что вижу, ответила она, стараясь быть предельно вежливой. Как вам, Фогра? Ужин включал 10 смен блюд. По мнению Флоры, и семи было бы уже более чем достаточно. Она вяло ковырялась в своей тарелке, стараясь не дотрагиваться до мяса. А про себя поражаясь тому, сколько безвинных животных миссис Стейси угробила, готовя трапезу. Весь день жарила, тушила и запекала. Но вот мистер Георг повёл наконец мужскую половину гостей угощать бренди и сигарами. Флора последовала за остальными дамами в гостиную, сидела тихонечко в уголочке, попивала свой кофе. и рассеянно вслушивалась в досужие сплетни, которые тут же заполнили комнату. Главным образом о других дамах, которых видели в городе в обществе мужчин, отнюдь не бывших их мужьями. Флора слушала эти кривотолки со смешанным чувством удивления и ужаса. Возможно, она была слишком наивна, но для неё брак по-прежнему оставался чем-то священным и неприкосновенным. А у вас уже есть на примете какой-нибудь молодой человек для Флоры? поинтересовалась леди Эйлиннгтон у миссис Эппл. Вполне возможно, у Флоры имеются собственные представления на сей счёт, ответила её покровительница, бросив на девушку многозначительный взгляд. И кто же тот счастливчик, хотелось бы знать. Леди Эйлиннгтон впирила свой взгляд во Флору. Я, господи, Да ведь я совсем недавно приехала в Лондон, ответила та в присущей ей клончевой манере. Что ж, думаю, совсем скоро какой-нибудь молодой человек обязательно окажется рядом с вами. Учитывая покровительство миссис Кэпл впереди ведь зимние балы, их будет много, и у вас тоже будет время оглядеться, осмотреться по сторонам и сделать свой выбор. Хотя, конечно, наиболее выгодные женихи уже разобраны. Изгнав вчера арчие и из своей жизни, и из своего сердца, Флора была уже готова вернуться к своему первоначальному плану — прожить оставшуюся жизнь в одиночестве. Когда все разошлись, миссис Кэппл сердечно расцеловала её в обе щёки и сказала «Спокойной ночи, милая. Должна сказать, что ты сегодня держалась просто отменно. Я горжусь тобой. Вот видишь, Георг, я оказалась права на её счёт». Образился она уже к мужу, когда он галантно повёл миссис Кепл из комнаты. "Конечно, дорогая", услышала Флора голос Гёрга уже на лестнице. "А с другой стороны, разве ты когда-нибудь ошибаешься?" Флора попросила позволение у Мойзель и миссис Кепл забрать с собой Соню на весь день, чтобы свозить её в Королевский ботанический сад Kew Gardens. Мистер Рольф уже распорядился подать машину, чтобы отвезти их туда. Радостное возбуждение переполняло Флору с самого утра, при мысли о том, что совсем скоро она окажется на природе, в окружении редких растений и цветов. Пусть даже эта прогулка и напомнит ей косвенно о Барче. Всё равно я не позволю этим воспоминаниям омрачить сегодняшний день, твёрдо приказала она сама себе. Но в эту минуту в её комнату вошла Пэгги, неся на подносе завтрак. "Мне очень жаль огорчать вас, мисс Флора," начала она прямо с порога. Но миссис Кэпл желает, чтобы вы сегодня присоединились к её питию с гостем во второй половине дня. Она сказала, что поездку придётся отложить. В ботанический сад вы съездите в другой раз. Какая досада. Флора даже губу прикусила от разочарования. А ты не знаешь, что это будет за гость. Скоро сами всё узнаете, мисс. Я приду, чтобы помочь вам одеться, прежде чем вы отправитесь в гостиную к мисс Скепл. Ровно в 3 часа дня я буду у вас. Не переживай, успокоила Флора Соню, сообщив ей эту невесёлую новость в комнате для игр. Девочка, естественно, расстроилась. Предлагая взамен сорвавшейся поездки сходить прогуляться в Сент-Джеймс-парк, Думаю, мадмозель Мюзэль очень обрадуется, когда мы пообещаем ей всю дорогу туда и обратно говорить только по-французски. Флора весело подмигнула девочке. Как дела, Ваюлет? обратилась она к старшей дочери миссис Кэпл. Спасибо, всё отлично. После уроков к нам на ланч придёт моя лучшая подруга Вита. У нас сегодня в школе сокращённый день занятий. Понятно. Надеюсь, ровно в час ты здесь будешь, няня. строгим тоном приказала ей Ваюлет. С этими словами она вышла из комнаты, а няня лишь картинно вскинула бровь, проводив девочку взглядом. Повелительный тон Вайолет её явно вывел из себя. Что я могу сказать? Лишь то, что эта мисс Эквилл-Вест весьма странная особа. Та ещё штучка, доложу я вам, доверительным тоном сообщила няня Флори. Остаётся лишь радоваться тому, что мне не пришлось нянчиться с ней в детской. Вы бы на них посмотрели. как они вдвоём обсуждают всякие книги или беседуют о литературе важные, словно профессора какие. У женщин они обе высокого мнения о себе. Что ж, давай, улет, так она просто помешана на этой своей подружке. Вот как? Тогда я тоже сгораю от нетерпения, чтобы познакомиться с этой Витой. Что ж, сегодня у вас, мисс Флора, очень интересный день. К тому же, насыщенный всякими знакомствами. Прогулка по парку в компании Сони была чудесной. Именно то, в чём так нуждалась душа Флоры. Солнечный октябрьский день, уже по-осеннему прохладный. Под ногами роскошный мягкий ковёр из осыпающейся листвы. Осень уже успела раскрасить деревья вокруг во все оттенки золотисто-жёлтого, янтарного и пурпурного. Взгляни. Флора махнула рукой на крышу высокого дома рядом с парком. Видишь, ласточки собираются в стаи. Готовятся к отлёту на юг, в Африку. Зима уже на пороге. Неужели в саму Африку? воскликнула поражённая Соня, разглядывая птичек, мило переговаривающихся друг с другом на своём птичьем языке. Но ведь это же так далеко. А что с ними станет, если они вдруг устанут где-нибудь над морем и не смогут лететь дальше? Хороший вопрос. Только я не знаю на него ответа. Может, спланируют с высоты на какой-то параход или лодку? И дальше уже не полетят, а поплывут. А вон белка, видишь? Запасает себе орешки на зиму. Скоро она заляжет спать, и мы её не увидим до самой весны. Хорошо быть белкой. Соня смешно наморщила свой носик. Я бы тоже хотела завалиться в спячку на всю зиму. Домой они вернулись как раз к ланчу, который им накрыли в комнате для игр. Флора уселась за стол вместе с детьми, няней и гувернанткой. Violet была всецело занята разговором со своей подружкой, лишь изредка поднимая глаза на остальных. Девочки о чём-то увлечённо беседовали громким шёпотом. Вита оказалась худенькой, кареглазой девочкой с несколько болезненным цветом лица и коротко подстриженными тёмными волосами. Пожалуй, не зная, что эта девочка, Флора, могла бы с лёгкостью принять её за мальчика. А ещё её поразила какая-то странная близость Между двумя подружками. Вайолет всё время трогала Виту за руку, а в какой-то момент коснулась, как бы не взначая, её колена и даже задержала там на какие-то пару секунд свою руку. «Няня, мы сейчас с Витой идём ко мне в комнату. Вита хочет почитать мне свои новые стихи». «Так уж и хочет», — буркнула себе под нос няня, но вслух произнесла. «Ступайте, но ровно в три быть здесь». За мисс Вити приедет её няня, чтобы забрать домой. В 4 у вашей матушки важный гость. К этому времени в доме должны царить покой и тишина. Вы присоединитесь к чаепитию ровно в 5, мисс Флора, добавила она, уже обращаясь к Флоре, после чего взяла Соню за руку и повела её мыть лицо. Подружки проследовали за ними, тоже держась за руки. В 3 часа в комнате Флоры появилась Барни с платьем, свисавшим с её руки. Миссис Кэпл пожелала, чтобы к Чайву надели вот это. Я уже привела его в порядок внизу, освежила и погладила. Флора послушно уселась к трильяжу, и Барни принялась колдовать над её причёской, укладывая волосы в аккуратные упорядоченные локоны и завитки, закрепляя каждую прядь острозубыми гребнями в перламутровое право. Потом на неё натянули столь ненавистный ей тугой корсет, и пока Барни зашнуровывала его, Флора уныло размышляла о том, что несмотря на всю чрезмерную щедрость миссис Кэпл по отношению к ней, она становится всё более и более похожей на большую куклу, которую наряжают и причёсывают так, как этого хочется владелице куклы. Но что ей остаётся делать? Любое возражение с её стороны может быть расценено как жест вопиющей неблагодарности. Пока Барни не возилась с застёжкой платья в кремово-голубую полоску, Флора вспоминала, как она была счастлива, взбираясь на вершину горы в старых отцовских бриджах. За возможность испытать такое счастье ещё раз, она хоть сейчас готова попрать все требования, предъявляемые к великосветским дамам. И почему эти мужчины так жаждут увидеть своих спутниц обязательно разодетыми в пух и прах, накрашенными и обвешанными с ног до головы всякими побрякушками? А ведь тогда для арче Совсем не важно было, в чём она и что на ней. Мисс Флора? Да, очнулась она от собственных мыслей. Я спрашиваю вас, не можете ли вы потуже застегнуть серьёжки? Вот будет скандал, если какая-нибудь из них упадёт в чашку с чаем, когда вы будете чаёвничать внизу. Упаси, господи. Да уж и правда упасёт такой беды, согласилась со служанкой Флора, с трудом сдерживая улыбку. Я нанесу немного румян на ваши щёчки, чтобы хоть немножко освежить вас. Вы должны быть готовы спуститься вниз по первому же требованию. А пока отдыхайте с книжкой в руках, как вы это любите. Мисс Драппер позовёт вас, когда будет нужно. Спасибо. Удачи вам, мисс. Барни ушла, а Флора слегка нахмурилась, глядя ей вслед. С какой стати ей нужна удача? только для того, чтобы выпить чашку чая в обществе этого таинственного гостя, миссис Кэппл, который уже минут десять тому назад прибыл в их дом. Чтобы хоть как-то убить время, Флора извлекла из бюро свой дневник и продолжила во всех подробностях описывать их последний разговор с Арчи. Этот ужасный разговор. Даже сейчас, пересказывая его на бумаге, она была на грани слёз. Но вот раздался стук в дверь, и в комнату вошла мисс Драппер. — Да. Миссис Кепл приглашает вас вниз к себе в малую гостиную. Хорошо, иду. Флора проследовала за экономкой вниз по лестнице, каждой клеточкой своего тела ощущая ту напряжённую тишину, которая повисла в доме. Верный признак того, что сейчас в гостях у миссис Кепл её особый гость. Готовы? спросила у неё мисс Драппер. Да. Коротко ответила Флора. Очень хорошо. Мисс Драппор подняла руку, чтобы постучать в дверь гостиной, и Флора заметила, что её рука слегка дрожит. «Входите!» — раздался голос миссис Кэппел из комнаты. «И ради всех святых не забудьте сделать реверанс, когда она представит вас своему гостю», — дала последнее напутствие экономка, берясь за ручку и открывая дверь. «Флора, дорогая моя!» Миссис Кэппел подошла к ней. Ты сегодня просто очаровательна. Не правда ли, Берти? Она взяла Флору за руку и подвела к джентльмену с седой бородой. Его объёмные телеса заполнили собой весь диван, рассчитанный как минимум на два места. Флора почувствовала на себе буравищий взгляд незнакомца. Мессисская пол подвела её ещё ближе, остановив буквально в шаге от дивана. Комната была полна табачного дыма. Но вот незнакомец сделал ещё одну глубокую затяжку, продолжая пристально разглядывать её. Флора невольно вздрогнула, заметив, как что-то зашевелилось возле ноги гостя. А уже в следующую минуту на встречу ей вылез белый фокстерьер с коричневыми ушами. Он явно желал поприветствовать её. "Привет", улыбнулась Флора, разглядывая маленькую собачонку, и инстинктивно протянула руку, чтобы погладить его. Флора это мой очень близкий и дорогой друг Берти. Берти, позволь представить тебе мисс Флору Макникол. Флора тут же опустилась в глубоком и как она надеялась, самым грациозным реверанс из всех, на кое она была способна. Всё, как наказывала ей мисс Драппер. Она постаралась вернуться в исходное положение тоже как можно более изящно. Странно, подумала она в эту минуту на лицо джентльмена Ей почему-то до боли знакомо. В комнате повисла тишина. Лишь глаза Буравчик и продолжали сверлить её прежним, испытывающим взглядом, от которого становилось как-то не по себе. Но зато Флора наконец-то узнала этого человека, и в ту же минуту ноги её стали ватными. Разве я не говорила тебе, что она у нас настоящая красавица? нарушила затянувшееся молчание миссис Кэпл. Подойди сюда, Флора. Садись рядом со мной. Она молча проследовала за миссис Кепл и уселась на кушетку, стоявшую напротив дивана, на котором сидел мужчина по имени Берти. Сказать по правде, Флора была рада побыстрее усесться хоть куда, потому что ноги не держали её, и она боялась лишь одного: не дай бог лишиться чувств и свалиться перед гостем на пол. Мужчина продолжал хранить упорное молчание. по-прежнему не сводя с неё глаз. «Попрошу подать нам ещё чая», — промолвила миссис Кэппл, берясь за колокольчик, стоявший рядом с камином. «Думаю, мы все заслужили ещё по чашечке свежезаваренного чая», — добавила она, и Флора увидела, что её благодетельница тоже немного нервничает. Её хвалёное выдержка и спокойствие явно изменили ей сегодня. Видно, так подействовало на неё затянувшееся молчание гостя. Ну вот, Берти снова взял в руки свою сигару, рожок её заново и сделал ещё одну глубокую затяжку. Как вам нравится Лондон, мисс Макникол? спросил он её наконец. Очень нравится, спасибо. Флора оборвала себя на полуслове, смуразив, что не знает, как ей надо обращаться к этому джентльмену. Пожалуйста, когда мы ведём такие приватные беседы, можете обращаться ко мне просто Берти. Как это делает дражайшая миссис Эпл. Мы здесь все, друзья. А что же до вас, то вы, пожалуй, уже переросли тот возраст, когда можно было бы величать меня королевчием, как называют меня Соня и Вайолет. Его лицо вдруг озарило доброжелательная улыбка, в голубых глазах запрыгали весёлые искорки, и сразу же напряжение в комнате заметно спало. Как поживает ваша матушка? Задал он свой следующий вопрос и сделал ещё одну затяжку. «Я... О, с ней всё в порядке. Спасибо. Во всяком случае, я надеюсь, что у неё всё хорошо. Потому что после того, как мама уехала в Шотландию, я её больше не видела. Помнишь, Берти, я рассказывала тебе, что родители Флоры продали свой дом в озёрном крае и переехали в Шотландское Нагорье?» — услужливо напомнила ему миссис Кэппл. «О, да, припоминаю». Что ж, они сделали чертовски правильный выбор. Шотландия это моё самое любимое место на британских островах, особенно Балморал. А вы бывали в тех местах, Мисс Макникол? Да. Когда я была ещё совсем девочкой, я навещала вместе с родителями своих дедушку и бабушку по линии отца. Мне там показалось всё очень красивым. Флоры изо всех сил старалась взять себя в руки, говорить спокойно. произносить членораздельные связанные фразы. Голос мужчины тоже поразил девушку. Густой и звучный тембр. Но было что-то тефтонское в его отрывистой манере произносить слова, отчего сами слова казались похожими на иностранные. Миздра Перлакей вкатили тележку со свежезаваренным чаем и блюдами с самыми разными бутербродами, пирожными и с добной выпечкой. И тут же чёрная тень стремительно метнулась у ног экономки. Атерьер, сохранявший до сих пор олимпийское спокойствие, разразился громким заливистым лаем. Флора, позабыв обо всём, тоже подскочила со своего места и подхватила на руки мяукающего и фыркающего котёнка. А следом раздался жизнерадостный смех. "Ну же, Цэ, зарю успокойся", кому сказал, приказал хозяин, и пёс послушно лёг у ног своего повелителя. "И кто же это у нас такой нарушитель спокойствия, мисс Макникол?" Это пантера, ответила Флора, стараясь привести в чувство трясущегося от страха котёнка. Прекрасная барышня, одобрительно хмыкнул Берти. Как же она к вам попала? Я спасла котёнка ещё совсем маленьким, слепым, когда его кто-то попытался утопить в болоте, а я вытащила его из воды и забрала к себе домой. Мы ещё тогда жили в озёрном крае. Флора, пожалуйста, унеси пантеру из комнаты, попросила её миссис Кэпл. «О, в этом нет никакой нужды, миссис Кэппл, если вы беспокоитесь за меня. Вы же знаете, я люблю животных». Флора послушно выставила пантеру в коридор и плотно прикрыла за ней дверь, после чего вернулась на своё место. Миссис Кэппл принялась разливать чай. Но Флора знала, что не посмеет даже прикоснуться к своей чашке. Рука у неё дрожала. Ещё чего доброго не удержит чашку и зальёт чаем красивое новое платье. «Мисс Макникл, в лице миссис Кэппл вы обрели очень умного и опытного союзника». «Вот уж...» — Берти сделал очередную затяжку и глянул на хозяйку дома с ласковой улыбкой. «Никогда не думал, признаюсь честно, что доживу до того дня, когда...» До какого именно дня собирался дожить её собеседник, Флора так и не узнала. потому что очередная затяжка обернулась долгим удушающим кашлем. И без того румяное лицо Берти приобрело свекольный оттенок. Глаза расширились, грудь бурно вздымалась. Он всеми силами пытался сделать вдох. Миссис Кэппл тотчас же налила в стакан воды, втиснулась рядом с ним на диван и поднесла стакан к его губам, заставляя сделать хотя бы один глоток. Будь оно всё неладно, женщина, мне не нужна вода. Мне нужен бренди. Берти извлёк из кармана сюртука огромный носовой платок из батиста и оттолкнул от себя стакан с такой силой, что вода расплескалась на юбке миссис Кепл, после чего громко высморкался. Берти, тебе категорически нельзя курить сигары, попенял ему миссис Кепл, поднимая с кушетки и направляясь к серванту, на котором стоял графин с бренди. «Тебе и все доктора, которые наблюдают тебя, твердят то же самое. Сигары для тебя — это смерть, я не шучу». Она подала ему стакан с Брэнди, и он залпом осушил его до дна. После чего протянул ей пустой стакан, требуя повторения. «Чепуха. Это всё здешний проклятый климат так на меня действует. Вечная сырость и туман. Помнишь, как я прекрасно чувствовал себя, когда отдыхал в Биорице?» «Берти, не лукафь и не обманывай сам себя». Вы же знаете, что это не так. Только в последний раз, когда мы там были у тебя, всё, хватит, загрохотал он в ответ и лихо осушил вторую порцию бренди, после чего снова уставился на Флору. Вот видите, что они со мной вытворяют, мисс Макникол. Обращаются как с каким младенцем несмышлёным. С тобой обращаются как с человеком, которого любят, возразила ему миссис Кэпл решительным голосом. Флора с трепетом ожидала нового взрыва, однако его не последовало. Миссис Кэппел уселась рядом с Берти и взяла его руку в свою. А он лишь миролюбиво кивнул головой. «Знаю, дорогая, знаю. Просто у меня такое чувство, что в последнее время все стараются испортить мне настроение всеми доступными способами. Все стараются изо всех сил уберечь тебя, только и всего. Никто не хочет пережить боль разлуки с тобой. Хватит об этом. Он отмахнулся рукой от миссис Кэпл, словно от назойливой мухи. Хорошенькое же впечатление я произведу на мисс Макникол при нашей первой встрече. Итак, дорогая моя, расскажите-ка мне лучше о себе. Чем увлекаетесь, к примеру? Люблю природу, деревню. Выпалила она первое, что пришло ей в голову, и тут же поспешила уточнить: "Правда, я, кроме деревни, мало что видела в своей жизни". Возможно, со временем я привыкну к городу и даже полюблю его, как любят город те, кто в нём родился и вырос. Потихоньку знакомлюсь с Лондоном. Очень красивый город. Не оправдывайтесь, мисс Макникол, не надо. Если бы судьбе было угодно распорядиться по-иному, я бы тоже с радостью поселился в деревне. Скажите мне, вы катаетесь верхом? Да, коротко ответила Флора. Она не могла заставить себя назвать его Берти. Хотя, наверное, на аллее для верховой езды в Гайд-парке я бы смотрелась не очень уместно, ведь я привыкла скакать по диким просторам, по скалистой местности, а потому и держусь в седле без всякого изящества. Ах, вот было время золотое. Берти всплеснул руками, словно ребёнок. Когда я был молодым, то не было для меня ничего лучше, чем пустить коня вскач по бескрайним шотландским болотам и пустошам. Что ещё заставляет ваше сердце трепетать и биться с удвоенной силой, мисс МакНиккол? Наверное, надо было бы сказать, что это поэзия или рукоделие или игра на фортепиано. Но я скажу правду. Все мои увлечения связаны так или иначе с природой. Животные, например. Как я вас понимаю, воскликнул Берти и ласково погладил своего пса, лежавшего у его ног, который тут же умелённо завелял хвостом в ответ. А что же до искусства во всех его проявлениях, что ж, в моём положении я обязан терпеть всё это и даже аплодировать им. Вы представить себе не можете, сколько бесконечных вечеров я проторчал в опере или сидел на представлениях пьес, в которых, по мнению их авторов, я должен был найти некий особый духовный или психологический смысл. Или слушал вирши, в которых не мог понять ни единого слова. Ты несправедлив к себе, Берти, подала голос миссис Кэпл. Ты ведь исключительно начитанный человек. Только потому, что я обязан быть таковым. Это тоже часть моей работы, он весело подмигнул Флоре. А я вот очень люблю рисовать животных. Люди у меня хуже получаются. Они какие-то более сложные, что ли. Флора наделай, что её реплика утихамирит обоих спорщиков. Хорошо сказано, воскликнул Берти одобрительным тоном и в знак подтверждения своих слов громко хлопнул себя по толстой ляшке. Берти. Карета уже ждёт тебя внизу. Ты же знаешь, у тебя сегодня встречи и Да, я в курсе всего. Он с притворным ужисом округлил глаза, И взглянул на Флору с таким видом, словно молча приглашал её в сообщники. «Мисс Макникол, миссис Кэппл абсолютно права. Я должен отбыть в освояси, чтобы продолжить служить своему народу и королеве». Флора тотчас же подскочила с кушетки и уже приготовилась сделать ещё один реверанс. Но тут он поманил её к себе. «Подойди ко мне, милая». Она робко сделала несколько шагов и замерла перед ним. К её изумлению, он вдруг взял её руки в свои и погладил тяжёлыми пальцами, унизанными перстнями с рубинами в форме кабошонов в массивной золотой оправе. Рад был познакомиться с вами, мисс МакНикколо. Это была приятная во всех отношениях встреча, что лишний раз подтверждает безупречную интуицию миссис Кэппл. А сейчас, женщина, помоги же мне встать с этого дивана. Он тяжело поднялся на ноги с помощью миссис Кэппл. И хотя Флора и сама была высокой, но когда он встал в полный рост, то навис над ней словно колонча. Очень надеюсь, что у нас ещё будет возможность пообщаться с вами и не раз в будущем, особенно на природе. Может, в замке Дантрес? Он вопросительно взглянул на мисс Кепл, та тут же кивнула в знак согласия. Конечно, обязательно. А сейчас, мисс Макникол, Флора, мне пора. До свидания, мила. До свидания. Идём, Берти, я провожу тебя вниз. С этими словами миссис Кэпл, герцог и его высочайшее величество Божьей милостью король Соединённого королевства Великобритании и Ирландии, глава всех заморских британских доминионов, защитник веры и глава англиканской церкви, а также император Индии, покинули малую гостиную в доме миссис Кэпл.